Глава 7 Уходящая эпоха. После недолгого разговора, по итогам которого я дал свое согласие на полное сотрудничество, а также на все ранее озвученные условия, события закрутились с бешеной скоростью. Я едва успевал улавливать сыплющиеся со всех сторон приказы и отчеты об их исполнении. Первым делом была составлена легенда моего исчезновения – Как оказалось, несчастного Павла Кутафьева, который решил срезать путь домой через темный переулок, подкараулили бандиты. Парня хотели попросту обокрасть, но будущий юрист был не десятка и решил дать отпор. Подходящее тело нашли спустя пару часов в областном морге. Молодой парень с десятком ножевых, подходящий по комплекции и другим приметам. Ну а что не подходило под описание, хладнокровные мясники из царской службы быстро подправили. «Главное его невесту к телу не подпускать. Как хотите, выкручивайтесь», — распорядился Кутепов. Большинство отчетов приходило Кутепову на странный аппарат, который вполне можно было бы назвать рацией, если бы он не был так похож на мобильник из моего времени. «Мы как раз сидели в автомобиле, который повез меня в неизвестном направлении. Окна в автомобиле были зашторены, и я не имел возможности понять, куда именно мы направлялись». На мои расспросы о точке назначения получил короткий ответ. «К императору». Стоило отъехать подальше, Кутепов позволил поднять шторы, и я обнаружил, что мы выехали за пределы Петербурга. Спустя 10 минут Александр Павлович дремал на заднем сидении за водителем, а я сидел рядом, поглядывая за окно. Подумал, что министр мог бы посадить меня в машину сопровождения, но предпочел видеть рядом с собой. Видимо, не проникся доверием и боялся, что начну болтать с охраной, и сразу выдам все тайны. Как не стыдно признаваться, первые недели я так погряз в рутине и учебе, что почти и не гулял. Разве что с Мариной, да порой встречались с Димой Родионовым, когда он меня по юридическим наукам подтягивал, зато теперь глядел по сторонам. Я с интересом рассматривал проплывавший пейзаж за окном, автоматически отмечая, что нынешние окраины Санкт-Петербурга совсем не те, что остались в моей реальности, Однако совсем ветких строений и разрухи тоже не наблюдалось. Окраины и окраины. Были, разумеется, некоторые особенности: скажем, нет панельных пятиэтажек, зато имеется немало деревянных домов, окруженных огородами и садами. Мелькали еще и длинные сооружения явно барачного типа, потому что на крыше торчало по четыре, а то и по 6 труб. А кто говорил, что бараки изобретение советской власти? Строили их и в той империи, что осталось в моей реальности. Стоят и здесь, где вроде бы золотой век. Промышленность развивается, рабочая сила плавно перетекает из деревень в города, а вот обеспечить всех рабочих жильем строительных мощностей у государства пока не хватает. Однако что-то основательное здесь тоже строят. Это заметно по башенным кранам, попадающимся то тут, то там. Пока глазел, гнал из головы невеселые мысли. «Бедный Павел Кутафьев. Скоро будет мертв. По крайней мере, по бумагам. Да и предстоящая встреча с самим императором покоя не давала. О необходимости заменить наследника престола я и вовсе думать пока не хотел. Снова обратил внимание на стройку. Экраны вдалеке. Интересно, а при помощи магии строят что-то? Способности многих одаренных порой открывают удивительные возможности». Но может ли потягаться какой-нибудь маг Земли против башенного крана? Наверное, уж слишком глубоко во мне засел материалист. Магия магии, но от индустриализации никуда мы не уйдем. А все дело в том, что в дороге все равно делать нечего. того и строю теории, основываясь на неполной картине. Для сравнения, есть лишь мой старый мир и его достижения, пускай выстроенные на руинах прошлого мира». Наконец, мы доехали до царского села, свернули в парк, окружавший Александровский дворец. Как оказалось, в новых реалиях он именуется «Новый царскосельский дворец». Об этом Кутепов сказал. «В той жизни я видел этот дворец несколько раз. Можно сравнить, но изменений не обнаружил. Разве что стены выкрашены не в желтый, а в зеленый цвет. А перед главным входом, где клумба, установлен памятник Александру Первому». Никаких тебе аллегорий и римских ток, вроде тех, что на Минине и Пожарском, а костюм — сообразные эпохи. Александр Павлович стоит в военном мундире, при шпаге, задумчиво опираясь на стопку книг. Любопытно, а что сия стопка символизирует? Не то лицея, не то создание в России системы народного образования. Я бы рассматривал и дольше, но меня подхватил под локоток генерал и увлек за собой». Перед входом в покое задержались. Кутепов смерил меня взглядом, будто хотел что-то сказать, но потом махнул рукой и постучал в дверь. Не довелось мне в той жизни видеть медленно увядающих людей. Мертвых — да, было дело. Бабушка с дедушкой по отцовской линии живы, и слава богу. А по материнской — умерли очень давно. Попали в аварию, когда меня еще и на свете-то не было. В комнате, куда меня привели, было темно, если не считать зажженной лампадки перед иконой с изображением басого человека, склонившегося в поклоне. Скорее всего, святой Алексей, человек Божий, во имя которого был наречен давно умерший цесаревич. Пока глаза привыкали к тусклому освещению, а нос к тому специфическому запаху лекарств, хлорки и еще чего-то такого неуловимого, что сопутствует реанимационному отделению больницы или моргу, я слышал шепоток за спиной. Это о чем-то переговаривались Кутепов и Лейб-Медик. До меня донеслось, категорически отказался от морфия, хочет уйти в памяти. Речь, безусловно, шла об иссохшем человеке передо мной. Если бы не знал, что это и есть Николай Александрович, то ни за что не узнал бы в скелете, обтянутом желтой восковой кожей, красавца-мужчину, императора всея Руси, изображенного на портретах кисти Серова и Репина, и еще на сотнях фотографий. Волосы выпали... Вместо щегольской бороды трехдневная щетина, беззубый рот, а скулы почти проткнули щеки. Внезапно умирающий открыл глаза, взгляд поначалу тусклый, при виде меня оживился, мгновенно став пронзительным. «Оставьте меня с наследником», — глухо сказал император, не соизволив даже поздороваться. «Видимо, просто не счел нужным тратить время на формальности». «Ваше императорское величество, это не...» Начал объяснять Кутепов, решив, что император обознался, признав во мне настоящего цесаревича. Но Николай Александрович, собрав силы, прорычал. «Оставьте с наследником!» Отрыка, возможно, последнего в жизни императора, из комнаты вымела и министра, и доктора. «Сядьте!» Приказал мне Николай Александрович, и я послушно уселся на стоявший рядом с кроватью табурет. «На тумбочке паильник!» «Дайте попить», — попросил царь. В ворохе пакетиков и клянок я не сразу отыскал фарфоровый стаканчик с длинным носиком, вроде тех, что предлагают около источников с минеральными водами. А когда нашел, то вначале попытался подать его в руки, спохватился и поднес носик к губам. «Постоянно хочется пить. А когда пью, то много пить не могу», — словно бы извиняясь перед посторонним человеком, сказал император, отпив несколько мелких глотков. Потом попросил. «Дайте мне вашу руку». «А это-то зачем?» Но возражать не стал, хотя и стало немного не по себе. «Онкология, конечно, не заразное заболевание, но все равно неприятно». Пересилив себя, протянул Николаю Александровичу правую ладонь. Тот с трудом подтянул свои собственные руки, ощупал мою кисть сухими горячими пальцами, отбросил ее и приказал. «Левую». Слегка удивившись, поменял руки. Левую ладонь император ощупывал чуть дольше. Помял внутреннюю часть. Погладил внешнюю. Когда, наконец, оставил мою кисть в покое, уронил свои руки, напросто не сказал. «Хорошая рука, доброе сердце, чистые помыслы, Александр. Вы станете настоящим государем». Похоже, прав был Кутепов. Император не в себе. Хотя, может, проверка? Ваше Величество. «Меня зовут Павлом», — сказал я, немного оторопев. «Не каждый день удается указывать помазанникам Божьим на их ошибки». Остается надеяться, что лекарства не причинили какого-нибудь вреда психике умирающего. Пока что выходит, теперь он принимает желаемое за действительное, раз решил, что перед ним сидит настоящий внук. «Вас зовут Александром», — твердо сказал государь. «Вас звали Александром в том месте, откуда вы прибыли. А теперь вы Александр здесь. Жаль, что ваше сознание сразу не перенеслось в тело моего внука». «Но, видимо, так надо было. Неисповедимы пути». «Вот тебе и на...» «Что там писали? Про императора, пророка?» «Как вы догадались?» — спросил я, сглотнув тяжелый ком. «Я не догадываюсь». «Серьезно глядя на меня, ответил император. «Я знаю. Вижу, что вы прошли сквозь огонь и смерть. Что в вас течет кровь моих предков, а больше мне ничего не надо». «Как деду мне больно осознавать, что мой единственный внук умирает. Но как государь я радуюсь этому». Я ждал какого-то продолжения, но император Николай не стал говорить, чему это он радуется. И тут до меня начала доходить вся серьезная ситуация, а также оговорки Кутепова. «Они просто не ждали, что настоящий наследник очнется». Да и царю, судя по всему, осталось недолго. Значит, я буду под личиной не просто наследника. Мне предстоит и на престол взойти. А невеселая картина складывается. Как понял из прошлого разговора с Кутеповым, император не дал другим наследникам, кроме внука, возможности занять престол. Но вот внук при смерти, а на его месте будет двойник, и императора это радует. Разве что именно сейчас все происходит так, как и задумывал император, который все... Знает. Так-то даже я успел уловить слухи, что настоящий цесаревич был не самым покладистым. И похоже, что дед разочаровался в нем, как в будущем повелителе России. Другой вопрос. Что такого он мог увидеть во мне, проведя пальпацию? Применял свой дар провидца? «Жаль, что ничему не могу научить вас», — проговорил Николай. «Нет никаких потаенных знаний. А мой собственный дар мне не отдать». «Да и ни к чему он вам, откровенно-то говоря. И дар этот, поверьте, очень нелегкий, страшный». «Вот в это я верю. Не дай бог предвидеть смерть близкого человека. Представляю, каково было Николаю Александровичу, когда он смотрел на сына и видел за ним черного ангела смерти. Более того, боюсь даже представить, какие картины рисовало императору будущее перед тем, как он занял престол. «Вам придется управлять страной». «Вы сами станете искать себе помощников и исполнителей. А главное, тех, кому можно верить». «Кутепову можно верить?» — торопливо спросил я, будто бы уже примерял на себя императорскую корону. «Доверять — да. Верить — не знаю. Я верю Александру Павловичу, то есть верил. Дайте попить». Николай Александрович сделал еще пару глотков, слегка отдышался. «Раскурите мне папиросу». Попросил государь. На той же тумбочке лежал серебряный портсигар с монограммой императора. Мечта антиквара. И коробка спичек. Достав папироску, чиркнул спичкой и попытался прикурить. Разумеется, с непривычки закашлялся, но со второй попытки мне все удалось. Говорить о том, что курить вредно, не стал. Читал, что Николай II был заядлым курильщиком, потреблявшим по две пачки папирос в день. Скорее всего, это пагубная привычка и стала причиной заболевания. «Хорошие медики здесь» или поработали непростые врачи о маге. Но, видимо, даже маги не могут победить рак лёгких. Император с трудом сделал несколько затяжек, потом помотал головой, показывая, мол, хватит. Не отыскав в столе пепельницы, затушил дымящийся бычок в пустой пузырёк с надписью «Морфий», а потом снова поднёс к губам государя поилку. «Я мог верить Кутепову», — продолжил император, «потому что знаю его много лет». «Именно я отыскал в армейском поручике скрытый талант. Уговорил его перевестись в полицию. Но вы — это не я. Как он себя поведет с вами, и в отношении вас никому неизвестно. Вы такие вещи я не могу предугадывать». Что да-туда. Одно дело, если министр знал, что имеет дело с природным царем. Совсем другое, если он будет твердо знать, что на престоле самозванец, пусть и невольный. Кто знает?» Не захочет ли его высокопревосходительство использовать свою осведомленность против меня? «Сколько человек знает, что наследник престола не настоящий?» Поинтересовался я, не рассчитывая правды на полную достоверность. «Император не может знать, сколько человек имеет информацию о том, что подлинный внук сейчас лежит в коме, и что власть собираются отдать его двойнику. По моим прикидкам, человек пять не меньше, а то и больше. А сколько еще таких, кто сумеет отличить меня от настоящего Александра?» «Вы настоящий наследник!» Даже не твердо, а жестко сказал государь. «Имеется мой приказ о возведении вас на этот пост. Если кто-нибудь скажет обратно, отдавайте его под суд, как государственного преступника. В том моя воля!» «Но почему я?» — не выдержав, воскликнул я. Император молча посмотрел на меня, и от его взгляда по спине пробежали мурашки. «Я и сам этого не знаю. Но меня ведь не зря называют провидцем. Вижу кое-что. Не по заказу, конечно, но видение посещают. С вами во главе александр у страны есть шанс. А с любым из моих родственников будущее выходит очень уж страшным». Николай Александрович прочистил горло. «Если смотреть глубже, мне не понравилось, что не мои потомки будут у власти». Но, как оказалось, судьба империи куда важнее для меня, чем судьба всех детей и внуков вместе взятых». Ответ меня мало удовлетворил, но я решил не перечить больше императору очень уж не по себе мне от его взгляда. «Еще добавлю, что о несчастном случае с внуком неизвестно ни Ольге, ни ее мужу. Они, как и остальные родственники, пребывают в уверенности, что Александр сейчас в Швейцарии, а в том, что мальчик не пишет, не телефонирует, не ставит в известность посольство о месте нахождения, нет ничего удивительного. Это для него обыкновенное дело. Но ведь мать и отец сразу заподозрят во мне самозванца, тут же заметил я. А вот здесь я вам ничем помочь не могу, откинул император голову на подушку и смежил веки. Знакомство с моей дочерью и зятем я оставляю на ваше усмотрение. Я заранее распорядился, и мой зять уже получил назначение в Японию. Завтра с утра они отправляются в дорогу. Вместе с ним отправится и моя дочь. Все остальные члены семьи, за исключением моей супруги, тоже за пределами России. Министр двора исполнил мое распоряжение поменять прислугу и тех придворных, кто мог вступать в общение с внуком. Их не так и много, потому что мальчик воспитывался у матери и при дворе бывал нечасто. Но это, как вы понимаете, полумеры. Мне стало совсем грустно. Понятное дело, что полумеры. Прислуга, придворная — это ладно, но как мне держать на удалении людей, считающихся моими родственниками? А великая княгиня Ольга Николаевна распознает обман после одного только взгляда или неосторожной фразы. «Все, что я могу вам посоветовать. Научитесь сдерживать собственные эмоции», — открыл глаза государь. И «Еще. Не надо, чтобы окружающие знали о вашем даре. К слову, он вам еще пригодится. Возможно, даже больше, чем вы думаете». По глазам, направленным в сторону тумбочки, я догадался, что император снова захотел пить и уже без его просьбы взял паильник. А воды-то на донышке осталось. «Кто здесь из слуг за воду для больного царя?» отвечает. Напившись и поблагодарив меня только глазами, Николай спросил. «Александр, что случилось со мной в вашем мире?» Я слегка замешкался. Как рассказать умирающему человеку, что в моем мире жизнь его семьи закончилась в подвале ипатьевского особняка в далеком городе? Что ушлые люди станут продавать паломникам шоколадки с названием «Ганина яма»? что империя, которой так радеет здешний Николай, развалилась из-за слабого характера его двойника и тех ошибок, что были сделаны как самим царем, так и его окружением. Сказать правду язык не поворачивается, лгать не хотелось. «Россия на месте. Она крепнет, а ваше имя не забыто. Только и сказал я. А вас книги пишут, фильмы снимают». «Тогда достаточно». Горько хмыкнув, махнул рукой умирающий. «Россия на месте». «А это самое главное!» Император Николай опять смежил веки и сказал, «Думал, что после встречи с вами непременно умру, но придется еще месяц-другой потерпеть. Я не знал, что будущий Император Александр — человек из другого мира, и здесь вы абсолютно беспомощны, значит, придется вам хотя бы немного помочь. Еще прошу прощения, что не могу вам открыть ваше будущее». «Вам эти подробности ни к чему, они лишние. А почему вы как-нибудь поймете сами?» Я, нахмурившись, слушал императора, но в следующий миг мое внимание отвлекло неясное движение на периферии зрения. Я не придал сначала значения, а потом пришло осознание: «Да это же та самая тень!» Я вдруг вспомнил то, что он говорил. Неужели это было как-то спланировано? Может, он ждал момента, когда я останусь наедине с императором? Что если сейчас будет покушение, которое потом повесит на меня? Я резко повернулся в ту сторону, где различил движение и встретился взглядами с расслабленно стоящим человеком. Складывалось впечатление, что он всегда здесь стоял. Он был укутан темной тканью с головы до ног. Даже лицо скрывало черное полотно без разрезов для глаз. Я напрягся, ожидая нападения. Ваше императорское Величество! Произнес я осторожно, хотя следовало бы начать голосить, звать Кутепова и всех, кто был рядом. А, спасибо, что напомнила себе, мой друг, вдруг произнес император в фигуре за моей спиной. Человеческая фигура лишь склонила голову в поклоне. Вы знакомы? Осторожно спросил я, боясь пошевелиться и не сводя взгляда с фигуры. Это мой. Поверенный. Николай закашлялся, из-за чего я отвлёкся от тёмной фигуры и бросил взгляд на императора. В следующую секунду обнаружил, что фигуры больше нет на месте. Я принялся внимательно оглядывать комнату, хотя что-то там разглядишь в темноте. «Не старайтесь», — произнёс Николай. «За двенадцать лет я ни разу не смог его разглядеть, когда он того не хотел». «Кто это?» — спросил я, решив недовольствоваться краткой характеристикой. «Это тень». «Мистер Икс. Никто». Император снова закашлялся. «Задача этого человека — быть гарантом моей последней воли. На случай, если моего указа будет недостаточно, и кто-то после моей смерти решит переиграть ситуацию, раскрыв вас. И что мне с ним делать?» — спросил я, продолжая завороженно оглядывать комнату. «Ничего. Рекомендую забыть о нем». «Просто будьте чуть более уверены в успехе нашего мероприятия». Николай о чем-то задумался, но уже через пару секунд произнес. «Ступайте, цесаревич, и пригласите сюда Кутяпова. У него сейчас появится много дел». «А что со мной?» — опомнился я. «Передайте кому-нибудь из лакеев. Первому кто попадется под руку, чтобы он проводил вас в ваши покои». «Великому князю Александру сейчас следует жить рядом с императором, принимать власть. «Власть, как вы понимаете, вы возьмете сами, это только формулировка. «Но я за два месяца еще успею посвятить вас в некоторые хитросплетения. «Хотя...» — замолк на пару секунд, государь. «Двух месяцев у меня нет, но есть тридцать дней».